Глава тринадцатая. Красная рубаха. «И что это, по-твоему, стиранная?» — сурово в рано бушуй спрашивает. «Где ты это полоскал? В проходе своем заднем, что ли?» Раздаются смешки хриплые, даже нерев сдавленно хмыкает. Впрочем, тут же замолкая, взгляд тяжелый в поймав. «Там же, где и все остальные полоскали бушуй». Как можно почтительнее, Вран отвечает. Да только не очень-то искренней почтительность это выходит, и чует это Бушуй сразу. И так же, за другими я смотрел все в точности, как они повторял, ни одного движения лишнего не сделал. То ли слепой ты, то ли руками собственными пользоваться не умеешь, фыркает Бушуй. Что, не способен наш волк новоявленные портки старческие постирать? я тебе не две не три задачи задал одну дал и с ней ты не справился и что ты хочешь чтобы я лисьяре сказал ну вестима что гадить тебе нужно было поменьше в портке свои чтобы потом на грязь неотмываемую не жаловаться стискивает вран зубы хочет в ран паркете проклятый в рот бушую засунуть чтобы заткнулся тот наконец но отвечает лишь миролюбиво что учусь я все еще мудрости этой великой Бушуй. «Учишься», — ворчливо Бушуй повторяет, — «мудрости великой». «Дурости великой ты в детстве в деревне своей научился! Дурость у тебя из всех щелей прет! А с рубахами что? Ты не только слепой и с руками нерабочими, и кожа у тебя влаги не чувствует? Мокрые они здесь и здесь. Ты их сушил хоть, мальчик?» пертый воздух в землянке стариковской потому что не выход они почти никуда отсюда всегда очень быстро в рану здесь дурно становится и от цветаа тусклого едва через конца проникающего и от бормотания отовсюду доносящегося мигом на уши наваливающегося плевать старикам что слышит их вран прекрасно нисколько их это не смущает сразу же они его обсуждать начинают а иногда не его Свои вопросы какие-то, и десятки у них этих вопросов, со всех сторон жужжащих. И каким красавцем веш растет, и какое солнце сегодня яркое, а луна еще ярче, и какие странные зайцы на вкус были, горькие что ли, и кто их поймал, не зима ли случайно? Что ж, тогда все ясно, неумелая она охотница, всегда худшая из худшего и здоров природы выбирает. Знает вран все эти разговоры наизусть уже предсказать даже может, в какое русло беседы потечет, если прислушается. Потому что не просто так Вран пришел сюда сегодня, и вчера, и позавчера, и десять дней назад. Потому что определила Лисьяра Врана о стариках в доме их заботиться, а значит и жить с ними. Да, есть такое дело жизни всей у лютов. Есть глава рода, например, знахар есть, Умелец есть дел кузнечных, у которого, кстати, самбар в учениках. За одежду есть ответственная зима, пусть и тоже не слишком, она довольна судьбой своей. Самые обычные члены племени есть, по мере необходимости задания выполняющие. А есть и горшечники, так называемые. Горшки они, то есть за стариками выносят, над которыми самбар трудится, и многое другое. «Рассказывал Солн рану о должности этой замечательной, и должен был, наверное, Вран еще тогда догадаться. Вот оно. Вот место для него, по мнению Лесьяры, самое подходящее. Вот куда она Врана без раздумий запихнет. Как там она говорила, смирения ему не хватает. Что ж, именно так она ему в очередной раз сказала, как перестал Вран в сон беспокойный в землянке Радеевской проваливаться». На собрании, в общем, сказала, на середину круга его торжественно перед лютами вывела, чтобы разделил он со всем племенем самое верное ее и справедливое решение. А потом добавила, словно насмехаясь. И вторая новость у нее есть, и очень вовремя в ран место это в племени занимает, потому что пора одному из членов племени на покой. Бушую, отцу ее. Прислуживать которому она тут же в раны и назначила. Не только ему, конечно, но в особенности. Потому что обоим им нужно к жизни новой привыкнуть. О, Бушуй ни к чему привыкать не хотел. Жаль, его в рану даже немного было. Пока все горе его с ядом гремучим смешанное на враны выливаться не начало. Не готов был Бушуй к ссылке такой неожиданной. Прямо на собрании на Лисьяру разорался, что ерунду она придумала, что получше большинства щенков молодых... Леса толком не нюхавших, он с обязанностями своими справляется. Что опять самодурством лисьяра каким-то занимается? «Ну вот видишь», — задумчиво лисьяра сказала, «разве станет волк сил и радости жизни полной словами такими злыми разбрасываться? Отдых тебе нужен, Бушуй. Таково слово мое. Иногда думает Вран, что ненавидит попросту лисьяра всех мужчин на свете, кроме, пожалуй, брата родного». Хотя и его законы эти несуразные заставило соблюдать ради своего спокойствия и любви, и детей лишив. Конечно, с бушуем у Врана сразу не заладилось, как и с обучением его новым премудростям волчьим. И целый ворох причин у лисьяры на это был, и одна из другой вытекала, и все они такие разумные были, складные до зубного скрежета. Совсем, как она должно быть, сама зубами скрежетала, когда Врану ее подловить удавалось. Что ж, эту битву Вран проигрывает. Пока что. Прежде всего, самая главная трудность на ум приходила. «А кому Врана учить-то?» Был у него старший, да сплыл, а другие волки взрослые заняты слишком. Свои у них подопечные, свои поручения от главы великой. «Может, Бая на такой подвиг согласится?» «Может и согласится», — внезапно Лисьяра признала. «Но ведь Бая не целыми днями свободна». «Разбирайтесь, дети мои, сами как-нибудь, а я и пальцем не пошевелю, чтобы вам помочь». Во-вторых, были у лютов юных общие занятия, на которых всегда мог бы Врану что-нибудь чужой наставник подсказать. «Да вот только лют то эти изначально волколаками родились, и не по сеньке шапка была». С трудом Вран мог в обличье волчьем лапы в кучу собрать. Какие ему там тонкости охоты, к примеру, осваивать». В-третьих, сам в ран еле даже, на эти попытки бесплодное время выкраивал. Просыпался Вран со стариками первыми и с последними засыпал. И неумолимо желания стариковские на него лились. И не думал раньше Вран, что столько потребностей в одном-то человеке ужиться может. А если дюжина их в одном месте собралась? И еды принеси, и питья, и помои за древними совсем уж вынеси, как только по нужде они сходят. И с не такой древней, но в разуме своем потерявшейся уже, в лесок прогуляться сходи. Соскучилась она по лесу, и истосковалась, а одно ей туда никак нельзя. И следи внимательно, чтобы в волчицу она ненароком не обратилась, да в чащу еловую от тебя не ускользнула. Любит она это дело. Один хозяин знает, что в голове у нее в мгновение эти творится». Только главное — вернуться вовремя, не забудь. Как солнце ровно над землей встанет, нужно стариков в реке умыться отвезти. Там же одежду их прополоскать, а еще с очередным дедом полоумным лягушек пособирать. Любит он лягушек сырых кушать, причуда у него такая старческая. В-четвертых, не так уж вран на самом деле горел желанием обучения это начинать. Перекидывался в ран несколько раз через нож свой под присмотром баи, и на болотах перекидывался и в лесу, и всегда одно и то же повторялось — боль. Соднила грудь у него волчья, дышать спокойно не давала, пасть открыть и голос свой новый звериный опробовать, каждый раз угольком удушливым что-то в груди разгоралось. И жёг, жёг, жёг его уголёк этот с каждым шагом, с каждым сдохом, никак покоя в рану не давал. Не усиливалось сжение, но и не прекращалось. И очень скоро сдавался Вран под взглядом баи недоумевающим. Обратно пятился, через нож спиной перепрыгивал. Вот это всегда у Врана ладно получалось. Вот тут всегда конечности охотно его слушались, словно только этого и ждали. Выяснил Вран путем опытным, что в обществе люто любого лес для него не опасен. Хоть с баей он туда пошел, хоть с друзьями-горшечниками, хоть со стариком или старушкой, неважно. Выяснил Вран и то, что солно это общество не останавливает, но никогда солн за границей не появляется, всегда либо на болоте голым Вран осторожит, либо среди деревьев густых. Много чего Вран выяснил, только уголек в груди почему-то порой и без всяких в волка обращений тлеть начинал. Особенно, когда какая-нибудь из старушек, уж совсем в мире своем полусуществующем пребывающая, вдруг травным его с почтением называла. И хорошо, очень хорошо, что не обращали на это внимание ни верен с Неревом, ни Горан с Зораном, тоже вместе со стариками живущие. «И глухой еще в придачу!» — недовольно Бушуй каркает, врана из размышлений вырывая. «Где?» «Что где, Бушуй?» Терпеливо Вран спрашивает. «Порой кажется, Врану, что нарочно бушуй так себя ведет. Отправили к старикам, хорошо. Значит, самым мерзким стариком я буду. Сами напросились. Под землю посадили без права охоты. Значит, открою я охоту на тех, кто ухаживать за мной назначен. Сами они взводят сами в ноги лисьяре бросятся. Убери его, убери, пожалуйста. Никакой нам с ним жизни нет. Его жалеть не хочешь, так нас хоть пожалей». «Молоко моё где глухомань ты дремучая?» — сердито Бушой говорит. «Ты, может, сразу мне скажешь, сколько раз повторить тебе нужно, чтобы желаемое получить? Раз, два, три!» «Глухомань — это место, а не человек», — Бушой не удерживается в ран. «Где для тебя молоко возьму? Ты мне корову сначала достань, хоть до утра тебе молоком угощать буду». Таращится на него Бушуй почему-то взглядом озадаченным, а потом хмыкает хрипло. И еще раз, и еще. Не сразу Вран соображает, что смеется он так. Над Враном смеется, всем телом своим тощим трясется, аж рубахи со штанами из рук на пол выскальзывают. «Корову!» — сквозь смех Сиплый Бушуй повторяет. «Нет, ну слышали вы, что он тут городит? Корову, — говорит мне, — сначала достань». Веселятся и остальные старики. Без злобы веселятся, нет среди них зубоскалов, таких как Бушуй, но все равно Вран понять не может, что вызвало потеху их. С недоумением он на Нерева смотрит, потом на Верина, своей подопечной переодеваться помогающего. И смеется тоже старушка веренская и сам Верин улыбается, в ответ на Врана глядя. «Ну вы что, волчата?» — кашляет Бушуй с мешком очередным. Совсем? Без слова умного его оставили. И этого он не знает. Ну, умор, ну, смехота. Как-то не заходил у нас разговор об этом. Негромко Нерев отвечает. Единственный, кто не смеется. Не от коров мы молоко получаем, Вран. То есть не совсем от коров. Сколько тебе нужно, Бушуй, крынки хватит? Да хоть ведро наполни, главное не отхожее. Фыркает Бушуй и опять повторяет корову, говорит, где? Ну, чудак, ну, выдумщик, ну, послали мне предки говногрёба. Говногрёб. Да, так вран ещё не называли. Кивает нерев коротко, с земли горшок глиняный подхватывает, в котором воду обычно для стариков носит, к двери подходит и в косяк дверной нож втыкает, горшок под него подставляя. И начинает в горшок прямо из-под ножа бель какая-то струиться. И чувствует вран запах знакомый. Тот, что уж много месяцев он не чувствовал. И впрямь молоко. «О, а лицо, лицо-то как вытянулось!» — не умолкает Бушуй. «Да, не коровки это ваши. Тут не над за сиски звериной хвататься». «Тут кто о чем?» — а он о своем любимом. Прерывает Бушуй насмешливо лада одна из немногих заступниц извечных врановских. «К женской груди на старости лет не подступиться, так ты о вымене к коровьям теперь мечтаешь?» «Возьмите-ка его слежавшаяся, волчата, да мою одежду прихватите. И потрите все это еще раз хорошенько в ручье быстротечном, да воздухом весенним подышите. Идите, идите, отпускаю я вас, незачем вам в день такой славный со стариками тухнуть. И братцев других к нам позовите». «Зоронку и горнку. Где их там, лесавки носит?» «С вечера вчерашнего я их не видела. Даже спать на место свое не явились». «Куда это ты их отпускаешь?» «Никуда я их не...» «Ты нет, я да». «И это ты еще других глухими кликаешь?» «Давайте, давайте, на других он желчью своей побрыжет. А ты лучше молока в рот набери, коль такая жажда тебя замучила, и помалкивай, то подавишься». «Это в рану дважды повторять не нужно». Быстро он охапку одежды из рук лады берет, так же быстро и тряпки бушуевские земли подбирает и выдергивает нерев из косяка нож свой. И торопливо бушую в руки к рынку доверху молоком наполненную сует, и вот уже дверь они распахивают и по ступеням земляным наверх бегут. Хоть и орёт им вслед что-то бушуй возмущенно. Увы, другим заданием Ихлада благословила. Не могут же они целый день бушуевским прихотям только потакать. «Ну и мудень!» — выдыхает Вран, убедившись, что верен последним выходивший, дверь плотно закрыл. Слышит, впрочем, наверняка, Бушуй все через оконца, но не тревожит Врана негодование возможное душ его престарелых. «Да ладно тебе!» — он же, — начинает верен — «мудень!» — непреклонно Вран повторяет полной грудью, наконец, вздыхая. И в сторону леса спеша. «Давайте, давайте, не мешкайте, еще следом выскочит». Хотел бы Вран сам немного задержаться, сам дух перевести полноценно. С наслаждением, но знает он бушуя слишком хорошо, чтобы желанием этим поддаваться. Нет никого снаружи почти, только волчата совсем маленькие, под пристальными взглядами материнскими вдалеке по кочкам прыгают. Ушли большинство волков взрослых сегодня на охоту. Может, и Горана с Зораном с собой взяли. Хотя, кажется, до сих пор они из-под немилости лисьяриной не вышли, из-за выходки своей на охоте последней. Очень они, впрочем, были собой довольны. Ну и что с того, что чуть не разорвал олень рогами лютицу молодую, которую они прямо под копыта ему вытолкнули? Зато как смешно визжала она... К закату день уж близится, золотится болото скромно, и воздух мягкий, такой же, как и свет солнечный. Опасно это спокойствие, конечно, если под ноги не смотреть. Топь, она всегда топью остается, в какие бы цвета она себя не раскрашивала. Перепрыгивает вранскочки на кочку, чутко следя, чтобы на нужные места его сапоги наступали так и не появилась у него, к сожалению, чуйки волчий благодаря которой, не глядя по любой местности, ходить можно. «Может, и нет волшебства никакого в чуйке этой». Так, во всяком случае, Вран себя успокаивает. «Может, просто с детства этому люты учатся? Вот и вся загадка». «А Зорана с Гораном покликать?» — спрашивает у него за спиной верен «Ну и где ты их кликать собираешься?» — фыркает Нерев. «Если нет их у стариков, то и не будет». Хоть за шкирки их туда тащи. Или ты силами с ними помериться решил? А хоть бы и помериться, — с вызовом верен отвечает. А хоть бы и помериться, Нерев, хватит с меня. Запихнула их лисьяра нам, сказала, что помогать они нам будут. И где помощь их, где они вообще? Почему ни старики их не видят, ни мы, в лесу разве только, вепри обожравшихся, которых они никогда в дом не приносят? «Потому что не для помощи их к нам лисья разопихнула, а в наказание!» Устала Нерев отвечает. «И не хотят они наказание это исполнять. Неужели не ясно это?» «Ясно, но...» Оборачивается вран Останавливается. Задевают его слова Нерева почему-то о наказании. «В наказание?» — перебивает он верено «Занятно. Значит, все-таки не просто так...» горшечниками становятся. Что-то не слышал я никогда о детали этой любопытной. «Понятно, что не слышал», — хмыкает Нерев. «Никто тебе прямо не скажет. А тебя я в дерьме стариковском на всю жизнь оставшуюся копаться засуну, потому что...» «Нерев», — сердито и верен, — говорит. «Все, хватит. Не туда тебя опять уносит». Пожимает плечами Нерев, мол, «не туда, так не туда». Но видит, видит Вран в глазах его зеленых, ничуть солнцем предзакатным, не согретых. Есть Нереву что сказать. А вы-то как в горшечнике угодили. Словно невзначай Вран любопытствует. Со мной-то все ясно. С Гороном и Зороном тоже. Чуть ли не в ладоши их родители хлопали, мне сам горн рассказывал, когда их к старикам смиряться отправили. И вас, Лисьяра, недолюбливает. Не нас, качает в головой родителей на нерврев раздраженно верен нервво в плечо толкает вновь с покорным безразличием Нерев рот закрывает не так не пойдет «Верин», — мягко вран говорит ты лучшие вещи стариковские из болота подбери которые бронил я а то потонут они еще что мы бушу и слады скажем какие еще вот эти Спокойно отвечает Вран, размахивается и всю кучу тряпья подальше от себя отбрасывает. «Больной?» — скидывается Верин. «Ты что делаешь?» «Ну, я тебе сейчас дозадрал ты уже со своими, я тебе сейчас!» Морщится Нерев, ловко его за живот перехватывая. «Что-нибудь еще умеешь, кроме как кулаками махать?» «Угу». И кулак гневный Веринский Нерев перехватывает, усмехаясь. «Вижу, не умеешь. верен лесом тебя прошу, сдрысни ненадолго». «Я хочу об этом рассказать, я хочу, слышишь? Долго ты мне будешь рот затыкать?» «Рот я тебе затыкаю, потому что ничего хорошего из него не выйдет, коли не прервать тебя вовремя!» Пыхтит Верин часе схватки нерева вырваться, но крупнее нерев его, и бесполезно это занятие. «Зло твоей души каждый раз касается, когда вспоминаешь ты об этом. Неужели не чувствуешь ты...» но уж ты явно получше меня, мою же душу чувствуешь», — закатывает глаза Нерев, верено от Врана разворачивая и в спину толкая. «Иди, добродушный ты наш, продышись!» Отлетает верен от толчка этого, шатает его в бок. Думает Вран, что на землю топку он шлепнется, но, видимо, не в первый раз уже это Нерев делает. Хорошо он силу свою рассчитал. Удерживается верен на ногах. Через плечо на Врана с Неревом зло оглядывается. — Ну и... ну и ладно. Давайте, говорите, о чем хотите. Только ничем хорошим это ты про плащ, Ладин, не забудь. — К дому самому он отлетел, — зевает Нерев. — Как дитя малое порой. Хорошо ему лисьяры на уши присела. Все он сделает, что она скажет. — А тебе, значит, не присела? Задумчиво Вран спрашивает, стараясь веренно не замечать смотрит верен на них с отчаянием потом на землю сплевывает и правда за вещами назад идет не очень конечно красиво получилось неплохой верен малый веселый искренний только чересчур с вспыльчивые временами как ребенка и впрямь в ран обидел но слишком уж новости занятные тут раскрываются присела довидать да, не досидела отвечает нерев А может, права она, и есть во мне что-то родительское, уж не знаю, не мне судить. Верен-то, душа чистая, всем всегда доволен, все ему всегда так. К старикам приставили? Ну и что с того, забавные у нас старики. Столько всего знают, заслушаешься. И старший наш всегда говорит, на пользу это вам, а не во вред. ну что я-то поделать могу, если ничего хорошего в этом не вижу? Дрогает голос нерево раздраженно, морщится он досадливо. Авран лишь кивает, понимающе «А кто видит-то, Нерев? Уж не знаю я, чем брат твой заслушивается. Храпом, алипердежом старческим. Не лучше это звуки для души расцвета, да еще и единственный «Поэтому, что ли, лисьяра всех в горшечнике записывает?» «Потому что по одной душе у каждого из нас. Не милые однодушники». Моргает Нерев озадаченно. «Не... не знаю», — говорит он неуверенно. «Не задумывался я об этом как-то». «Да, забавно, но, думаю, в нашем с братцем случае все проще. Ушли наши родители после рождения нашего к людям в деревню». С Лисьярой что-то не поделив, вот и вся история. И решила Лисьяра, видно, что и мы такие же порченные, как и они. Кровь не водится. Ждет чего-то от нас Лисьяра, от меня, от Верина. Смотрит на наскоса улыбается через силу. Когда верен ей глупостями своими, хвастать начинает. А вот я такого зайца для стариков сегодня поймал. А вот мне такое сегодня Лада сказала. Прирожденный ты охотник. Хоть и все мы ими рождены. Считает Лисьяра верно, что до чего-то другого мы рождены. Что предатели мы прирожденные, а не охотники. И что же? Растерянно Вран спрашивает. Родители ваши ушли, а вы здесь остались? И не укладывается это у Врана в голове. Нет же, нет, наоборот, все должно быть. К лютым люди всегда попасть мечтают, а не люты к людям. В деревню какую-то рвануться, еще и детей бросив. И в сказке такой Вран услышал бы, не поверил. И ушли, и остались, кивает Нерев. И зач... если б я знал, Вран... Мрачно его нерев прерывает. «Если бы знали мы с Верином. Но не хочет Лисьяра ни сама рассказывать, ни другим позволять. Сначала обрадовался я даже старикам этим, а потом понял, разница-то невелика. И у них уста на заслоне. Не знаю я, ни почему родители наши отсюда сбежали, ни нас почему бросили, ни почему Лисьяра нам не доверяет. Просто вижу я это. А Верин видеть... Вот засранцы какие, нашлись все-таки. Эй, что к нему лезете, а? К старикам, может, лучше залезете. Заждались они вас уже. И действительно, Горан с Зораном из леса вынырнули. Напрягается Нерев тут же. Сами-то по себе безобидны они. Доверен недовольством своим, любую лучину пламенем ярким зажжет, если не в духе будет. О, Нерев! Оживляется один из близнецов. О, Вран! вторит ему другой о верен одновременно они заключают если похоже верен с нервревом друг на друга смутно только движениями лица неуловимыми ростом чертами какими-то которые назвать сразу нельзя то как с одного куста две ягоды горон с зороном и катятся две эти ягоды румяные высокие и широкоплечие прямо к верину на с неревом едва взглянув здорово верен «Да найдешь ты в лесу все, что ищешь, ты верен. А ты чего это, это раскидал? А ну как и нам пригодится?» «Ну началось!» — сквозь стиснутые зубы говорит Нерев. «Ладно, идем», — быстро Вран решает. «Либо он припьем их этим придушит, либо они в задницу ему его засунут». «К счастью, к Врану Горан с Зораном хорошо относятся, любят даже, уважают». Очень им в свое время понравилось, как, вопреки яре он в племя лес «Исподнее вам, Бушуевское, пригодится?» — весело Вран спрашивает, стремительно к близнецам шагая и едва успевая под ноги себе смотреть. «Или платок его, которым он не то нос, не то жопу вытирает?» «Занятные вы вещи собираете. Для чего не расскажете? Может, я тоже захочу?» Гыкает горн звучно пальцы разжимая и рубаху мокрую отпуская, которую он уверенно выхватить пытался. «Не, такого нам не нужно», — говорит Горан, руки на груди скрещивая. «Точно не нужно», — говорит Зоран. «А вы чё, опять стираете? Так прополоскано всё с утра же, не?» «Вы откуда об этом знаете?» — зло верен спрашивает. «В кустах, как клопы весенние, прячетесь, да за теми, кто делом занимается, подглядываете?» «Это ты-то делом занимаешься?» «Под дудку лисьярину прыгаешь, а во рту собственным она тебе скажет штаны эти замочить. Что, и туда их засунешь?» Начинает лицо верено багроветь опасно. «Под лисьярину-то дудку?» Лениво вран спрашивает, как бы не означай веренно к нереву плечом оттесняя. «Да ты, Горн, совсем уже во времени потерялся. В лесу одичал, что ли?» «Вроде как не перебиралась Лисьяра пока к старикам, чтобы в дудки их дудеть. Хотя я бы на это посмотрел». «Да хренам смотреть на такое!» — хохочет Зоран. «И так рожа у нее кислая, а когда время ее иссушит, совсем в страх ночной превратится». «Че это там этот ни хлоп, ни весенний пищал?» «Старики беспокоятся, нас ищут?» «Ищут», — холодно Нерев подтверждает. «Лада вас спрашивала». «Лада», — озадаченно Зоран на Горона смотрит. «Это которая, седая или очень седая?» «Это та, которая серединка наполовинку», — хмыкает Вран. «Вспомнила, что уж сутки вас не видала, так что порадуйте старушку, хоть рукой ей через оконце помашите» нам значит руками им махать начинает горен а вам по лесу гулять», — заканчивает за него зорон ну не тухлятина какая то а мы им скажем а мы им скажем что уж домой шли а потом вас и гору белья этого увидали и помочь решили а горен что думаешь ладно складно кивает горен нет уж спасибо цедит верин не нужна нам помощь ваша тем более что и помогать вы нам не собираетесь верно же поднимает горан одну бровь а зорон другую я не понимаю зорон он нас что обвинить в чем то пытается да как будто не пытается а прямо обвиняет горан ты что верен голове своей уже не верен я тебе человеческим языком сказал с вами мы пойдем мне что На волчьем, да хватит уже представления этих, фыркает в ран. Все верно он сказал, всецело имя свое подтвердил. Нихера вы делать не хотите, но придется, друзья мои. Я ведь, знаете, единству волчьему не обучен. Все я о себе думаю. Задрался я уже все это в потоке ледяном по десятому разу перестировать. И нерев с Верином задрались. Хотите хоть с каким-нибудь оправданием к старикам прийти? Сами все тряпье это выстроите, да так чтобы бушую придраться было не к чему. А то язык мой длинный, память острая, а ноги крепкие, не сдержусь я, как только отлынивать вы начнете. Сразу к Лесьяре пойду, и все ей про вас расскажу. И как верено вы доканывали, и как прямо от болот за нами увязались. И не боишься ты, хмыкает Зоран. А ну как мы тебя, после откровения этих, ночкой темной, ночкой безлунной, в лесу возьмем, и только вы... Ночками безлунными в одиночестве по лесу скачете. Скучающий Вран говорит. Или с баей вы меня сторожить намерены, наследницей лисьяриной. Ну давайте, попробуйте, посмотрю я на это с удовольствием. А пока тряпки в руки и пошли. Выхватывает Вран одежду уверенно, не без труда выхватывает. Крепко верен в нее вцепился. Совсем Верину не нравится, что Вран затевает. Совсем ему общество Зорана с Гороном не мило. Пополам ее делит и одну половину Зорану сует, а другую — Горану. «Ну и жук ты, Вран!» — ухмыляется Зоран. Но беззлобно. Знает Вран, на каком языке с ними разговаривать. Почему-то уважают Зоран с Гораном угрозы подобные. Почему-то лучше увещевание любых их понимают. Но оно и к лучшему. Никогда Вран увещевать особо не умел, а вот пригрозить — это всегда пожалуйста. «Вот-вот, Зоран», — отвечает Вран, Зорана по плечу хлопая. «А где ты видел, чтобы жуки портки стирали?» «Идем. До заката, если закончите, так и быть, скажу я за вас, Ладе, несколько слов спасительных». «Точно скажешь? Точно, точно». Смотрят Зоран с Гораном друг на друга, плечами пожимают, тряпки поудобнее перехватывают и говорят одновременно. «Ну, пошли тогда». Все бы в жизни этой так просто было. А я ей говорю, а мне лисья рассказала, что не делаешь ты ничего, не выделяешься ты ничем. А я ей добавляю, знаешь, как сама лисья охотится, не видела ты, небось? А мы, говорю, видели. А мы, говорю, много раз не охотились, никогда она за оленем последним не тащится, до да запятки его не кусает. «Побежали за нами», — говорю. «Покажу тебе место одно, откуда прямо как лисьяра на вожака Оленьева ты выскочить сможешь». А она ему дуреха в ответ говорит. «Ой, ну с лисьярой ты все понятно. Вожак на вожака идет. А я-то что? А мне откуда Не обидится разве лисьяра?» «Ха! Понял, Вран! Не обидится, — говорит лисьяра, — что на вожака я замес от нее полезу». «Ну вот че у такие в головах творится, никак не пойму». «Да-да...» Лениво Вран говорит. Уморительно. И предостерегающе наверенно все больше закипающего смотрит. Молчи. А потом взгляд Нерева ловит и понимает. Долго это молчание не продлится. «Ну, я и дальше, значит, говорю?» Зоран с размаху перепрыгивает через поваленное бревно. «Ты чего это, дорогая? Уже ли думаешь, что решит Лисьяра, что место ты ее в племени украсть хочешь?» «Ха!» Да и в голову лисьяре такое не придет. Думает она, что место ее в доме нашим навек приколочено, что до смерти она в середину круга будет выходить, а потом дочь ее старшая туда выйдет. Как один раз праматерь туда ее заскочить успела, так до скончания веков весь ее род переться туда... Бу... И что? Плохо это, по-твоему, Зоран? Как из ниоткуда бая появляется. В прямом смысле из ниоткуда. Отшатывается Зоран назад, едва брата спиной своей мощной с ног не сбивая, и сам через бревно не наворачиваясь. Останавливается Нерев с Верином резко, вздрагивает Ивран. Только что же на два дерева этих смотрел, вместе сросшихся. Еще приметил их, недалеко они от ручья, значит, недолго идти осталось. И не было рядом с ними баи никакой. А теперь есть. И невозможно было ее не заметить. Рубаха у нее не белая сегодня, а красная-красная, такая, что в миг в лесу от зимы голым еще выделится. Даже во всполохах листвы густой не затеряется. Волжба это какая, что ли? Вытягиваются Зоран с гороном тут же почтительно, лишь головы в приветствии немом склоняют. Удивительно, на них бая всегда действует, похлеще даже, чем лисьяра. Уж не знает, Вран, чем вызвано это, но неизменно Баю завидев, особенно в разгаре глупости своей очередной, мигом они всю спесь теряют. С Лисьярой такое через раз работает. «Ну так что, Зоран?» — задумчиво Баю произносит. «Не нравится тебе неужто, как хозяин все распределил?» «Что-то странное я в твоих словах услышала не то усмешку, не то презрение настоящее». Может, в ты именно за этим и пришел, чтобы с хозяином жалобами своими поделиться, чтобы услышал он тебя получше? И ледяным спокойствием голос ее полнится, и с ледяным изяществом она от дерева отходит, к Зорану приближаясь. Нет, хозяйка, головой Зоран мотает, в землю уставившись. Нет, развлекались мы просто, слышала ведь, наверное, и Евранс... «Сказал, что забавно развлекаться и в других местах можно», — замечает Бая. «А в лесу отвечать за слова свои нужно». «Вран много чего сказать может. А вот что мне верен скажет?» «Весело ли тебе было, верен с белых болот, верен от лисьяры?» «Нет», — мстительно верен цедит. «Не двоедушник я неупокоенный, чтобы гадостями такими забавляться». Русалки, может, над их придумками бы и посмеялись. Но это им в другую сторону рассказывать надо было. «Ну, не обижая русалок наших», — качает головой Бая. «Не смеются они над глупостью ни волчьей, ни человеческой. Если сами и дурят, то от несчастья своего глубокого, а не от пакостливости природной. А вот о другой стороне ты верно сказал. Туда вы, Горана с Зораном, и отведете». «Долго вы еще от приказов главы своей бегать будете, ее за спиной во владениях хозяйских хулить? Не играйте с лесом, волчата. Лес все услышит, лес все запомнит. Отдайте в рану все, что в руках у вас, и к старикам возвращайтесь. в четвером Моргает, веренно, растеряно. «Но, хозяйка, старики нас вещи пересирать не вас, а врана», прерывает его бая. «Вран все плохо сделал. в рану и переделывать?» «Не волнуйтесь, покажу я ему, как правильно с первого раза научиться. Идите. Проследи, чтобы добрались они туда, куда послала я их Нерев, а то с тебя потом спрошу». «Вот как!» «Значит, разговор с Бушуем бая слышала. Ну, точно, Волжба». «Дергается Кадык у Нерева, но ничего он Бае вслух не возражает. И вран бы не стал». Редко, когда Бая в строгость такую впадает, но уж если впала, то не стоит ей перечить, боком это всем выйдет. Конечно, хозяйка. И Нере в голову почтительно склоняет. Да найдете вы с Враном в лесу все, что ищете в нем. Да уж, наверное, хмыкает Бая. Идите. И уходят они действительно, и Горан с Зораном поспешно разворачиваются, в рану в руки одежду обратно выгрузив. И ни слова от них Вран не слышит, ни смешка даже когда удаляются они прилично, едва заметные за деревьями. «Ну ты даешь, красавица!» — тянет Вран. «А я думал, с матерью ты сейчас охотишься?» «Коли охотилась бы, откуда бы у меня одежда взялась?» — поднимает брови Бая. «И то верно. Не принято у лютов без нужды крайней в лесу оборачиваться, хотя и носят они всегда ножи с собой на всякий случай». Но сейчас все ножи вместе с одеждой в круге каменном остались, перекинулись там люты, пока Вран спал еще, и на рассвете в лес за едой отправились. «Да, одежда у тебя дива славная», — улыбается Вран, на рубаху красную кивая. «Не видел я тебя в такой раньше». «А что?» — насмешливо Бая прищуривается. «Думаешь, все рубахи мои уже переглядел?» «Не вечно мне белые носить, и другие я цвета знаю». «Может...» К лицу твоему подходить хочу. К моему лицу? Да не краснел он вроде бы, или бая о другом чем то говорит. Не исчезли от мази волшебной у врана отмечены чёморовские. Полосами красными расцвели, рубцами свежими. Пересекает теперь лицо его несколько полос таких, не слишком-то глазу приятных. Но не говорила о них бая раньше. И не в ее это нраве над недостатками чужими так жестоко шутить. Тем более над недостатками Врана. «Сама ты не своя какая-то сегодня, красавица», — замечает Вран, продолжая улыбаться. «Может, на охоте что-то случилось? Опять Лисьяра про меня что-то наговорила? Ты мне расскажи, ты же знаешь, я всегда тебя выслушаю». «Много чести а тебе во время охоты разговаривать, Вран», — замечает Ибая но тоже улыбается все же. И как ни старается, Вран ничего странного, ничего неискреннего в улыбке этой разглядеть не может. «Пойдем, ты мне лучше расскажи, что нового сегодня узнал, чему у леса научился, чем со мной поделишься». «Было бы неплохо, если бы лес меня чему-нибудь учил», хмыкает Вран, за боей поспешно припуская. Трогается она вперед, даже на него не оборачиваясь. Да как-то не приходит ко мне хозяин ваш с уроками, разминаемся мы с ним. А нового... Ну, была вещь одна занятная, молоко из двери в крынку выливалось, как из-под коровы. Это что за приемы ведьминские у вас? Ведьминские смотрят на него баи через плечо, не замедляя шага. И куда торопится так, неужто и правда из-под надзора материнского ускользнуло? Вра на охоте предпочтя. Совсем уж это лисьяре заявление очевидное. Ну да ладно, бая лучше знает, что и когда лисьяре заявлять. Ну, у нас, говорят, столько ведьмы и так делают, — пожимает вран плечами. Молоко так из-под коров воруют, урожай с полей. Что там еще? Да любую еду украсть могут, и дрянью ее какой-нибудь в плошке твоей заменить. Украсть? Вновь бая повторяет, уже полностью к оврану разворачиваясь да так перед ним спиной вперед с той же скоростью и шагая. «Забавно. Вор в воровстве других обвиняет. А ты хоть что-нибудь на место украденного положил, Вран?» «Ну, а что я мог им положить?» — вздыхает Вран с раскаянием притворным. «Снега из леса в погреба навалить, да из веток хлеб сложить. Ты же знаешь, красавица!» Приходилось мне это делать, не кормила меня совсем лисьяра и другим не давала, а голыми руками человек зайцев ловить не приучен. А волки коров лапами доить не приучены, отвечает Бая. Поселились люди ваши во владениях чужих, все сосны выкорчивали да из них дома построили. Не люба хозяину, когда ни за что детей его обижают, хоть волчьих, хоть из земли растущих благодарна ваша деревня должна быть за то что молоко только у них берется а не кровью чужая кровь смывается не на своей земле они живут и не думают даже платить за нее вот и решил хозяин сам детям своим заплатить скажешь не прав он да ничего я против не имею красавица, — миролюбиво вран говорит что то и впрямь плохое сегодня убая настроение обычно с куда большей добротой она в в тонкости волчьи посвящает Разве сказал я, что плохо это? Напротив, очень даже удобно. Молока-то от деревенских не убудет. Не убывало же, и не чувствовали мы, что кто-то у коров наших подвор... Э, ...одалживает. «Одалживает», — тянет Бая. «Ну нет, Вран. Одалживание — это когда вернуть ты потом что-то собираешься. Воровство — это когда без спроса ты то берешь, на что права не имеешь». — Ни то, ни другое нам не подходит. — Да, да, оговорился я, — кивает Фран. — Берет, просто берет. — Берет, — задумчиво говорит Бая. — Ну, может, и берет. И обратно разворачивается, и в молчании они уже до речушки доходят. Шумит речушка, приветливо кваканьем да стрекотанием, лес надвое разрезая и в солнце заходящем поблескивая. Узкая она, но глубокая. Не стоит на камнях скользких прибрежных гладь водную разглядывать, да лягушек считать. Один шаг неверный, и легко ты по подбородок в поток прозрачный провалишься. Сталкивал уже Вран так верено с Неревом туда, забавы ради. И они его туда сталкивали. Думает Вран, не провернуть ли то же самое с Баей. «Может, хоть это развеселит ее немного?» но смотрит, как на один из камней она со спиной своей струной напряженной, выпрямленной, на носочки опускается и решает, нет, не в этот раз. Ну и что? — спрашивает Вран небрежно всю одежду слева от себя сгружая, и слева же от баи и присаживаясь. Неужто и впрямь тайны, какие есть стирки этой проклятой, которые бушуя заставят в ладоши хлопать? Да меня благодарить. Ты уж мне их поведай тогда, красавица. Проста задумка Вранова. Чтобы хоть одну вещь Бае взять, нужно ей будет через Врана за ней потянуться. Тут-то Вран ее и поймает. Но не спешит почему-то бая Бае незачем тянуться. Только к воде пальцами своими тонкими. «Как жаль порой, что нельзя душу отмыть», — говорит она негромко, ладонями по зеркалу водному водя. «Душу?» озадачен на вран переспрашивает ну это ты с перебором уже хватило тут и с рубаха иной раз вода не справляется куда уж до души ей да соглашается бая не справляется а хорошо бы как было закинешь кого в воду и все сразу с него смывается вся грязь все нечистоты все чужое все уродство Поднимает Бая на Врана глаза и по лицу его вдруг пальцем влажным проводит. Ровно по одному из рубцов скользя. От начала, у скулы и до конца верхней губы. Сглатывает Вран. Совсем ему намеки эти не нравятся. Да и не намеки даже, прямое заявление. «Ну, так уж и уродство», — сдавлено он говорит. «Уродство?» Это когда смотрят на тебя и думают, ну ты и урод, заканчивает за него Бая. Улыбается широко и снисходительно. А ты как думаешь? А что я думаю? Выдавливает из себя Вран. А что Бая с болот белых, Бая от лисьяры, думает, когда на тебя глядит? Уж не это ли часом? Молчит Вран на гладь водную косица, свое отражение в ней ловя. И недавно же думал, что это ерунда, что не так уж страшны рубцы эти. Но внезапно совсем не неприметными они ему кажутся, грубыми, отвратительными. Не теми, по которым даже пальцами гулять изучающе захочется. И уж точно не теми, что губ ласковых достойны. Ребит его отражение, ребят рубцы его, ребят и мысли в голове, ни во что связанное не складываясь. «Я... думаю...» — хрипло вран начинает, и сам не знает, что думает. Сдавливает грудь его, сжимает горло его, так сильно, что и вздохнуть он толком не может. Как будто захлебывается он в рябе этой. Как будто вместо воздуха она в легкие его вливается пытается в с мыслями собраться да не получается у него ничего ну и рожа внезапно бая говорит ха ну и рожа ха -ха -ха. ну и рожа ха -ха -ха. я думаю я думаю обжигает в холодом тьмой придавливает и воду вместо воздуха он вдруг глотает И вокруг вода одна, и никакой баи нет, и света даже Вран из-под толщи этой не видит, чтобы понять хотя бы куда плыть, где выныривать. Или некуда ему уже выныривать. Чернота на Врана наваливается, ни солнца сверху, ни дна снизу, только вода, сплошная вода. Воздух у него уж весь укравшая, течением его бурным куда-то тянущее. К смерти верный, может. Взмахивает Вран руками отчаянно, хоть куда продвинуться пытается, не дает ему вода, не отпускает. Крепко его на месте держит, всем весом своим придавливая, всю мощь свою на него обрушивая и расплющивая, расплющивая, расплющивая, совсем как великан лесной его хотел ступней своей расплющить. Свет еще не видовал. Выталкивает Врана внезапно на поверхность с такой силой выталкивает, что почти взлетает его тело над водой. Ошалело, хрипло, жадно, вран воздух глотает и закашливается тут же, всю воду во рту оставшуюся щедро выглотав. Горит грудь его, то ли от воды этой проклятой, то ли от души чужой возмущенной. Как это он гибели снова избежал? А правда, как? Болванов таких, говорю, свет еще не видывал. С веселой услужливостью голос Солна в рану повторяет. Хотя не спрашивал его в ни о чем. Ты совсем дурной, что ли, Враша? Говорил же я тебе, красный цвет хозяйский. Только хозяин платья такие у нас в лесу носит. Или ты оба ей опять думал? Вот она к тебе в красном и пришла. Еле-еле Вран Солна в мраке ночном различает, На другом берегу нога на ногу сидящего. И опять день ночью сменился, И опять не понимает Вран, Куда все время Чомар подевал. Но главное, что Врана он никуда не подевал. А Солн в черную реку стрелу выбрасывает, Вторую разломанную, и усмехается. — Ну чего ты барахтаешься-то там, Вражка? Доведу я тебя до границы, так уж и быть а то совсем племянница с ума сойдет. но ты уж поторопись, будь добр. Не тобой единым я тут все-таки живу». «Да и не живешь ты вовсе», — думает Вран, но поспешно тело свое в воде ледяной разворачивает и к берегу гребет. «Ну спасибо, Горан и Зоран, спасибо, верен и Нерев, удружили. Сами-то мигом от Лешего в облике баеном удрали, а Врану и подсказки самой малой не дали» а срать я хотел, кого он там встретил!» — слышит Вран голос бушуя, едва из леса выходя. «Еще, может, что придумаете? Может, все предки к нему на поклон из леса вечного вышли? Где одежда наша? Куда он с ней ускакал?» «О! А вот и сам явился!» «А ну-ка, отвечай мне быстро, Вран с болот! Хозяин бы тебя побрал! Бел Вран!» Подлетает к Врану бая пятном белым взволнованным. Толпятся люты на болоте, спорят о чем-то, и почти их Вран из-за пятна этого белого не замечает. И забывает о них сразу же, как только Бая скула его тревожно в ладонях сжимает. Зачем-то лицо его изучая. Хотя в насквозь промокшей одежде Вран перед ней стоит. Скулы. В ладонях. И никакой насмешки, никакой брезгливости во взгляде баи нет. И не обращает она внимания на рубцы его совсем. Просто проверяет, не появились ли новые. «Где штаны мои?» Негодующий Бушуй гремит, уже к врану ковыляя. «Не знаю». Просто вран отвечает, в глаза баи смотря. И к себе баю в поцелуи притягивает. И давится Бушуй воплем своим очередным.